само по себе не вырастет. Однажды мы огляделись вокруг и увидели следующее. С одной стороны СВО, поступь русского солдата, идеализм, мужество, честь, беспримерные подвиги. А с другой — все тот же рынок, в сфере культуры, шоу-бизнеса, Кинематографа, театра, медиа, как и прежде, царили те, кто захватил рычаги управления в 1991 году. Идеологию страны у нас во все времена формулировал единолично царь, но зарождается она все равно в культурных сферах. Во все времена в живописи и в архитектуре, в поэзии и в философии апробировались и конкурировали идеи. Москва, Третий Рим, православие, самодержавие, народность, вся власть советом. Эти идеи сначала варились в супе культуры, а потом уже подавались государю на стол, и он свершал свой царский выбор. В 2022 год, в март месяц, мы вступили с явственным ощущением катастрофы, не столько даже военной, сколько культурной. Одна весьма заметная часть культуры вдруг подняла руки вверх и поспешила сдаваться в Грузию, в Израиль, в Европу, в США, куда угодно. Другая, менее заметная, осталась здесь и тихо саботировала происходящее, молясь на то, чтобы тирания наконец рухнула, и в Россию вошла армия цивилизованных освободителей. В тот момент стало необратимо ясно. Нам нужна другая культура. Где же ее взять? Вскоре в воздухе начала, как птица, трепетать и биться мысль о том, что новую русскую культуру взамен отжившей создадут ветераны СВО. «Вот вернутся наши воины после победы», — уверяли идеалисты, — «и напишут, нарисуют, споют нам об открывшихся им истинах, И воссияет культура новая, небывалая, взамен отжившей. Ибо призвание воинов наших не только победить внешнего врага, но и родить новую Россию. И здесь мы вынуждены вступить и сказать свое грустное слово. Вот оно — заблуждение. Друзья, вы заблуждаетесь. Ничего подобного даже не стоит ожидать. Это бесплотные фантазии. Да, культура в России оказалась пронизана не просто западничеством и либерализмом, и, раз это даже не вредно, но она, увы, больна бесстыдным подражательством. Более того, в тайне она враждебна русскому народу и русской армии. Но как, по-вашему, эту огромную, разветвленную систему, могут сломить вернувшиеся с фронта солдаты и офицеры. С тем же успехом можно утверждать, что наши доблестные воины вернутся и построят космический корабль, потому что они хорошие мужики. Чтобы писать музыку и стихи, чтобы снимать кино и создавать философию новых времен, надо учиться этому. У воинов другая профессия. Они учились на воинов. Мобилизованные Учились на свои гражданские профессии, а не на философов, артистов, музыкантов, поэтов. Не так давно у нас была жесточайшая война на Северном Кавказе, длившаяся почти десятилетия. Террористы, вахобиты, вся нечисть мира сползлась туда, спонсируемая нашими, как обычно, заклятыми партнерами. Столько людей воевало там. И русские воевали там, и буряты, и башкиры, и татары, и осетины, и сами чеченцы, и дагестанские народы позже выметали со своей земли сор. И что? Эти люди потом создали новую культуру в России? Нет. Пока они там воевали, в России развилась и напитывалась соками антикультуры. А ветераны... Они вернулись с фронтов и разошлись по домам жить своей гражданской жизнью. И песню про сережку с малой бронной, песню про журавлей нам никто так и не написал в этом веке. И на Донбассе, прежде чем началась специальная военная операция, бойня длилась восемь лет. Но ни одного крупного поэта или режиссера, художника или философа, так чтоб вся страна о нем узнала, из числа ополченцев не вышло? Нет, мы можем сказать, что из числа военкоров явились великолепные поэты Семен Пегов и Анна Долгорева. Но, увы, здесь придется заметить, что перед нами профессиональные журналисты, до войны получившие необходимое образование. И они так и остались единичными примерами культурного осмысления случившихся событий. Примерами никак не повлиявшими на общую ситуацию в литературе, где по-прежнему правили фестивальный, журнальный и премиальный бал тотальные пацифисты и назойливые миротворцы, всегда во время военных конфликтов сопереживающие какой-то чужой армии, но не своей. Но как же появилась тогда лейтенантская проза? Целый литературный пласт, сложившейся во время и после Великой Отечественной. Здесь и таится разгадка тех вопросов, которыми мы задались. Великий писатель и ярчайший представитель лейтенантской прозы Юрий Бондарев в 1945 году поступил в Литературный институт и окончил его в 1951 году и только тогда начал писать. Писатель Григорий Бакланов в 1951 году окончил все тот же литературный институт. Виктор Остафьев с 1959 по 1961 учился на высших литературных курсах в Москве. Виктор Курочкин окончил в 1959 году заочное отделение литературного института. Фронтовые поэты Константин Симонов, Михаил Луконин, Сергей Норовчатов и Евгений Долматовский окончили литературный институт еще до войны, а десантник Константин Ваншенкин, написавший множество фронтовых стихов и слова к песне «Я люблю тебя, жизнь» в 1953 году, артиллерист Евгений Винокуров, тот самый, что сочинил стихи про Сережку с Малой Бронной и Витьку с Маховой, Окончил лит в 1951 году, а музыку к этой песне написал другой фронтовик Андрей Эшпай. Но музыку он написал не потому, что ушел добровольцем на войну и смело воевал, а потому, что, встретив 9 мая в Берлине, Эшпай отправился учиться на композитора и в 1953 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции а другой фронтовик Ян Фрэнкель, получивший тяжелое ранение в 1942 году и после войны написавший музыку к великой песне «Журавли», Киевскую консерваторию окончил еще в 1941 году. Не станем далее множить эти бесконечные примеры, но лишь проговорим очевидное. Та великая культура была создана профессионалами высочайшего уровня либо композиторы, музыканты, поэты, уже имея образование, шли на фронт, либо в обязательном порядке учились после фронта, в том числе киноискусству, живописи, философии, литературе. Это была гигантская система, которую Советский Союз начал создавать в самом начале 20-х, а к 30-м она стала необычайно разветвленной, действенной, и пронизывающий все общество. В России 2022 года наблюдалась совсем иная ситуация. Поэты, артисты, музыканты и художники, не все, но большинство, делали все, чтобы на войну не попасть даже в качестве волонтеров. Министерство обороны так и не захотело образовать институт литературных военкоров, подобный тому, что создал Сталин приписав практически весь союз писателей к военным печатным изданиям, дав литераторам воинские звания и получив в итоге плеяду блистательных военных корреспондентов, прошедших всю Отечественную войну, от полковников Фадеева и Шолохова до майоров Леонова и Платонова. Наконец, едва ли кто-то всерьез рискнет предположить, что тысячи ветеранов пойдут после войны учиться на поэтов, и живописцев. В нынешней России с рыночной, черт бы ее побрал, экономикой не слишком ясно, как на подобную деятельность можно выживать и кому это нужно вообще. К тому же институции эти оказались в руках людей, которые СВО восприняли как натуральную катастрофу. Больно даже вообразить картину, как ветеран этой войны является в союз, скажем, кинематографистов, или, например, журналистов, и просит «научите меня». Для начала не явится, а если явится, на него посмотрят из-под лохматых бровей таким взглядом, что он предпочтет еще раз Мариуполь взять, но не иметь больше с этими людьми дела никогда». Предложение перетрясти эти институции и посадить там других людей стоит отмести сразу, как заведомо невыполнимые. Не будет этого до той поры, по крайней мере, пока этого не возжелает наше с вами государство. Но наше с вами государство верит в рынок, а сами принципы рыночной экономики противоречат появлению той культуры, что описали мы выше. Та культура с песней про сережку с малой бронной сложилась исключительно в силу того, что имел место у Вуях государственный заказ. Через советские университеты, институты, мастерские в культуру шли с фронта режиссеры Федор Бондарчук и Павел Чухрай, актеры Иннокентий Смоктуновский и Юрий Никулин, писатели Иван Акулов и Федор Абрамов, поэты Семен Гудзенко и Василий Суботин, скульпторы Евгений Вучетич и Виктор Гончаров, композиторы Андрея Шпай и Георгий Пономаренко, художники Петр Кривоногов и Евсей Моисеенко, философы Александр Зиновьев и Эвальд Илинков. Тысячи обученных ранее и будущих мастеров культуры Возвращались из окопов в систему, которая их ждала и была в них заинтересована, хотела их учить и выучила их, была готова дать им институционные формы для реализации. А военный опыт сам по себе, увы, не пишет картин и не снимает кино, не обнадеживает себя. Либо это нужно государству либо нет».